Глава 14. Вредная княжуля все равно мне отомстила. Она намертво склеивала листы и не давала переворачивать их, пока я не прочитаю то, что она мне открыла, и не отвечу на контрольный вопрос. Это очень раздражало, потому что начальные страницы были посвящены первым ведьмам рода, рожденным на заре времен, чёрт его знает, в какие мохнатые года. Первые пять листов было любопытно, но потом я стала путаться в именах, титулах, многочисленных любовниках, мужьях, покровителях, детях и начала зевать. Короче, ничего полезного и интересного в этом гримуаре нет, пробормотала под нос. К чему мне знать, за что сожгли на костре какую-то далекую родственницу, чье имя даже никто не помнит? Меня семья интересует: прабабушка, бабушка, отец. Если про них нет ничего, то и ценности в этом бумажном кирпиче никакой, только зря глаза порчу все же надо показать ее специалистам для оценки. Я собралась решительно захлопнуть тяжелую обложку, но книга шустро зашуршала страничками и замерла, демонстрируя портрет красивой и суровой брюнетки в черном платье с высоким острым воротом. Свободная ведьма Епитофия, твоя прапрабабка Неуч, прочитала я. А вот это уже интересно. Я ухмыльнулась. Гримуаром оказалось легко манипулировать, хотя подозреваю, что книги тоже просто было скучно. "Слушай", погладила я корешок. "А если тебя оцифровать? Ты всегда будешь под рукой, не станешь стареть. Придумаем тебе образ ведьмочки в остроконечной шляпке, заселим в запороленный отдел, станешь летучими пикселями. Как думаешь, может получится? А то пылишься тут в забвении, скучаешь в одиночестве. Да и мне удобнее будет, а то укачу из замка через неделю". А ценная информация так и останется в заложниках чужих интриг. Но вслух я этого не сказала. Книга притихла, а потом под портретом возникли слова: "Я не знаю такого заклинания". Зато я знаю, воодушевилась я. Сканер, флешка и одна хитрая программка. Дальше дело пошло веселее. Гримуар окончательно притих, я читала. Епитофия была той самой ведьмой, которой темный владыка подарил этот замок. В браке она прожила долгую и счастливую жизнь, родила дочь и скончалась в один день с мужем. Была она ведьма умная, решительная, талантливая и совершенно нечистолюбивая. Чего не скажешь о ее пасынке. Сильный темный маг не простил отцу, что тот отказался от трона и лишил его надежды когда-нибудь унаследовать власть. Во всем он обвинил мачеху. Алчный, злопамятный и завистливый Он завидовал сестре, которой достались сила матери, уникальный замок и ведьмовское наследие. Он ее и проклял, да так, что бедолага умерла бы, если бы и Петафия не предвидела такой исход. Перед смертью они с мужем объединили силы и создали артефакт Длань справедливости, который мог снять любое проклятие, любое. Юная ведьмочка спаслась, но пережив еще несколько покушений, поняла, что брат не оставит ее в покое. Поэтому в один мрачный день она просто исчезла из замка. Тут запись прервалась и появилась только на следующей странице под портретом симпатичного рыжеволосого мужчины с зелеными глазами. У меня задрожали руки. Я узнала этого мужчину. Не раз видела его фотографию в семейном альбоме. Виктор Серов, темный ведьмак, прочитала шепотом. Погиб в Я шмыгнула носом, вчитываясь в строки, написанные размашистым мужским почерком. Виктор Серов знал, кто он и где его корни. Он еще застал в живых прабабушку, и она ему все рассказала: и про замок, и про артефакт, и про свой побег. Она же научила основам ведьмовства, она же свела с Одолом. Ее дочь, моя бабушка Агафья, была травницей и силу имела небольшую, но рецепты ее зелий очень ценились и тоже хранились на страницах гримуара. Папа нашел дорогу домой, встретился со сводным братом прабабки, который после ее побега жил в замке. Вредный старикашка умирал от неизвестного проклятия, которое никто не мог снять. Отец пришел за артефактом, но тайник, в котором его спрятала прабабка, оказался пуст. Я нашел библиотеку и записал историю сбежавшей ведьмы и ее наследников. Мне хочется верить, что моя дочь когда-нибудь найдет дорогу домой и прочтет эти строки. Я люблю тебя, моя еще нерожденная дочь Анна. Но здесь, в замке Эпитофии, я ощущаю надвигающуюся беду. Хочу верить, что ошибаюсь, но на всякий случай подстрахуюсь и найду тех, кто присмотрит и защитит моих девочек. Анна, ты последняя ведьма великого рода. Этот замок и этот гримуар твои по праву крови и рождения. Но у меня есть для тебя и плохие новости. Об артефакте знают Наш некровный родич в попытке спасти свою жизнь рассказал о нем темному владыке, поэтому за ним будут охотиться, а значит, будут охотиться и за тобой. Будь осторожна. Помни, какая сила скрывается в длани, используй его с умом и по велению сердца. Знай, моя девочка, что иногда люди заслуживают быть проклятыми. Я тебя люблю, Анна. Дальше шли записи о тайниках замка и о том, как они открываются о поисках и разговорах с замковым, который так и не показался ведьмаку. Ещё на целую страницу шли рассуждения, куда мог исчезнуть артефакт, который невозможно вынести из замка и который даётся в руки только ведьмам с кровью и петафи. Но эту информацию мозг уже не воспринимал. Не плауч, промурлыкал Василий и потёрся о мои ноги. Иди спауч, утро вечера мудренее. Я ещё раз шмыгнула носом, погладила портрет отца и осторожно закрыла гримуар. Дом Эгер провёл нас в мои апартаменты каким-то тёмным и незнакомым коридором, пожелал спокойной ночи и исчез, оставив на прикроватном столике высокий стакан с зеленоватой жидкостью, пахнущей валерьянкой. Василий принюхался и потёр лапой нос. Успокоительный сбор. Хорошо пахнет. Спи, а я прогуляюсь. Как выскользнул за дверь, я заперлась, быстро приняла душ, переоделась в пижаму, выпила настойку и упала лицом в подушку. Побуду буду ду Скарлет, подумаю обо всем завтра. Утром я надела любимую черную юбку с запахом, бордовый свитер в народе называемый лапша и черные туфли-лодочки. В уши вдела рубиновые гвоздики, на пальцы колечки с рубином. Долго думала, что делать с волосами. Они опять отросли до неудобной длины, и мне показалось, что приобрели более тёмный оттенок. Но так как в салон в ближайшие дни я не попаду, пришлось собирать их в высокий хвост, потом в косу и укладывать внушительным пучком на макушке. Подхватила сумку с ноутом, глянула в зеркало и осталась довольна собой. Такой довольной и пришла в столовую, пустую. Глянула на часы половина девятого. Не поняла, Почему до сих пор не подали завтрак? спросила громко усаживаясь за стол. Из двери, ведущей в кухню, выглянула заспанная девица. Увидев меня, она выпучила глаза и громко икнула. Чем кормят сегодня хозяйку замка? поинтересовалась я вкратце. Ой, вы же сбежали, ляпнула девица и тут же зажала рот ладонью. Сейчас я кухарку разбужу. Что? Кухарка спит? У меня в голове не укладывалось, чтобы повар, который обслуживает фишинебельный отель, мог спать в половину девятого утра. Да как господин Воластелин всю ночь вас искали, а потом, значит, от расстроенных чувств щедро откушивали, вот она им и прислуживала, залепетала какую-то несусветную чушь девица. а затем колыбельную пела, чтобы мальчик спал лучше, хмыкнула я. Кофе, омлет и сыр. И если завтрака не будет через семь минут, уволю всех без выходного пособия. Я и так всех уволю, можно даже в этом не сомневаться, но изначально мне нужно отбить свое наследство у темного владыки и выставить из него лишние уши и глаза. Пока собиралась на работу, прикинула варианты дальнейших действий и решила, что ни за что не откажусь от замка. После прочтения гримуара у меня что-то в голове щелкнуло. я осознала себя частью этого мира. А еще мне очень хотелось докопаться до истины и убедиться, что смерти моих родителей действительно были случайны. А если нет, то отомстить их убийцам, где бы те ни находились. И если правосудие не встанет на мою сторону, то я теперь знаю, где находится раздел Смертельные проклятия. Правда, мне его так и не удалось открыть. Гримуар не пустил дальше истории рода, заявив, что я неоч уч, и учиться нужно постепенно. Но я ведь бухгалтер. А мы видим цель, не видим препятствий. Выучу все и прокляну. Ведь моя или так погулять вышла. Девица опять ойкнула и исчезла. Если пошла сама готовить умница. Если побежала кухарку из постели Динена вытаскивать то дура. Девица оказалась дура, Причем дура в квадрате. Через десять минут передо мной был все тот же первозданно чистый стол с одинокой солонкой в центре, а вокруг была тишина. Но вскоре послышались мужские голоса и тяжелый топот. Я отложила в сторону телефон и решительно поднялась. Поем в кабинете. Уважаемый дом Эгер, вы ведь не оставите бедную голодную ведьму без завтрака, спросила тихонько в пустоту и вышла через вторую дверь в коридор, который вдруг резко повернул и за четыре шага вывел к моему кабинету. Благодарю. Мы еще играем в прятки? Мне показалось, что вам, прекрасная ведьма, не хочется ни с кем встречаться, тут же отозвался замковый. В этот раз я его слышала очень хорошо. А завтрак я бы сразу мог вам подать добавил он чуть обиженно. Ни к чему вам питаться, лишь бы чем. Это удел захватчиков. Какие же они захватчики, Дом Эгер, входя в кабинет, поправила я замкового духа. Им же этот замок подарили. А на каком основании? Незаконно. Значит, как есть захватчики. Брюзгливо не согласился со мной Дом. Выгоним? Нет, будем возвращать нашу собственность официально. Я предпочитаю все же соблюдать закон. Так намного проще жить. Тогда нужен толковый стряпчий. Я с Васькой поговорю. Коль он втянул меня в эту авантюру, пусть помогает. Вампир тоже длань получить хочет. Он тут шнырял, разнюхивал, да ничего не нашел. А ты знаешь, где спрятан артефакт? Увы, вздохнул Дом Домэгор. Его создали, видимым лишь для вашей силы, но я помогу искать. На то мы порешили. Завтрак ждал меня на столе, а потом меня ждала работа, чем я и занялась, прервавшись всего один раз, чтобы впустить орущего за дверью кота. Василий принёс новости и мышь. Это у тебе, хозяйка. Кот опустил упитанную мышку на пол и сел рядом, уложив пушистый хвост вокруг лап и самодовольно поглядывая на кривящуюся меня. Пришлось вставать благодарить и выбрасывать трофей в окно. Такие подарки я получала каждый раз, когда Василий оказывался на улице или в частном доме. То мышку, то рыбку, то огромного паука. первые разы я пищала, ругалась и читала коту лекции, но потом смирилась с его охотничьими инстинктами и просто избавлялась от подарков. Вот как сегодня. Ты бы лучше свои трофеи гостям подбрасывал, проворчала, закрывая створку окна. Я так и сделала. Ты бы слышала, как она орала!» Кот довольно прищурился. Кухарка от страха на руки Дину запрыгнула, а он ее не удержал, упал, и она на него. Я думал, лопну от смеуха. Ты, кот, ты не умеешь смеяться. А сама, представив эту сцену, захихикала. Там сей час переполох. Они прибежали в столовку, а тебя там нет. Горгул уволил в А ты была? Я рассказала коту про утро, он про то, как меня ищут и где, мы похихикали, и я опять села за работу. Закончила в 7 вечера и собралась идти в библиотеку. В замке инквизитор, моя леди, прошелестел голос дома Эгора. Хотите познакомиться? Конечно, заинтересовалась я. Никогда не видела инквизиторов. Он же для меня не опасен? Если не будете применять запрещенное колдовство, то нет. А я не буду. В вашем роду никогда не практиковали тёмную магию, леди Анна. Как вы могли так подумать? возмутился дом Эгер. Да ведьма-основательница сейчас в долине смерти нектаром подавилась. Ну откуда мне было знать? пожала я плечами. Вам следует как можно скорее прочесть гримуар. Я вышла в знакомый коридор, ведущий в центральный холл. Дверь в кабинет Арса была открыта настежь, и я услышала мужские голоса не удержала любопытство, проходя мимо остановилась и с улыбкой поздоровалась. Добрый вечер, господа. Анна пробасил горгул и вскочил из-за стола. Леди Анна Серова ко мне повернулся, одетый в белоснежный плащ блондин, и я поняла, что зря вышла из кабинета.